Глава 18. Беглецы. Туман был не просто густым, он был осязаемым и двигался будто живое существо. Я быстро понял, что имела в виду Анаанна, когда говорила, что он может высосать из тебя жизнь. В интерфейсе я обнаружил отметку о дебафе, истощении. Снижение выносливости, постепенно растущие штрафы к основным характеристикам и вытягивание жизненной энергии. Туман, будто яд, пронизывает мое тело. В перспективе, через несколько минут, я просто не смогу держаться на ногах, улягусь прямо на эту слякотную болотистую землю, а потом и вовсе угасну. Вот только это не яд. По крайней мере, очищение от него не спасает. А вот от пульсации стало полегче. Попытки медитации ничего не дали. Течение ци я тоже видел не дальше, чем на несколько шагов. Первые же ростки паники задавил в зародыши. Нечего раскисать, надо понять, как выбраться. То, что мехкаан такой густой, означает только одно. Колдуньи концентрируют его на небольшом участке. Значит, и сами где-то неподалеку. Но недавний опыт блуждания в этом тумане уже подсказывал. Даже если я сейчас нахожусь в пятне диаметром всего метров двадцать, найти выход будет не так-то просто. Тут нет ориентиров, а колдовство заставляет сбиваться с пути. Стоп. Ориентир как раз можно себе обеспечить. Я вызвал скользящий мингир. Если верить описанию умения, сдвинуть его с места не может никто, кроме владельца способности. Разве что разрушить. Я попятился от него, отходя до тех пор, пока мог различать его в тумане. Получилось метров 5-6. Потом, не выпуская его из виду, пошел по кругу. чат медальон снова завибрировал за пазухой. И я щелкнул по нему, принимая сообщение. «Мангуст, это Вульф!» Донесся до меня знакомый голос. «Ты ведь где-то там? Ты нашел ее?» Несмотря на то, что целитель говорил громко, почти кричал. Расслышать его оказалось непросто. На заднем плане были какой-то шум, крики, ляск и звон стали. «Ты-то тут что делаешь?» — процедил я. «Хотя и так все понятно. С чего бы Легиону забираться так далеко к северу от своих земель? Наверняка он за мной следил. Может, ассасинов из гильдии привлек? Поставили на меня метку?» Еще когда мы с ним путешествовали вместе, эх, надо было сразу послать его куда подальше. Но с другой стороны, без его помощи, я бы не попал так легко в Джаку. да и вообще. Умом я понимал, что не могу его винить. Он-то действует в интересах своей гильдии, но, вопреки всей логике, воспринималось это как предательство. «Ты нашел ее?» — настойчиво повторил Вульф. «Это очень важно. Помоги нам!» «Поверь, в накладе не останешься!» «Да иди ты! Не глупи! Мы все равно ее достанем, это неизбежно!» «Тут лучшие бойцы легиона!» «Но вы там не одни, не правда ли? С кем вы там сражаетесь? Это не важно!» «Мангуст, я иди в задницу, Вульф!» Я раздраженно щелкнул по медальону, прерывая собеседника на полуслове. «Вот значит, какой расклад! Здесь легион! Но это не их территория!» так что они пробиваются с боями. Скорее всего, схлестнулись с тем отрядом рейнджеров, что я видел. Еще и рыщущих нельзя списывать со счетов. Как я понял из слов Анаанны, здесь что-то вроде священных земель Саавара и воинственные кочевники совершают сюда паломничество для того, чтобы принести очередные дары своему кровавому богу. Сколько их сейчас рыщет по окрестностям, оправдывая свое название. да и угораздило же она ну так вляпаться. Сложно найти менее подходящее место для того, чтобы прятаться с семерым последовательницам диваны. С другой стороны, возможно, только из-за этого их до сих пор и не нашли. Но сегодня этому везению явно пришел конец. колдуни Серого Тумана выкурили из их убежища. И теперь уже дело случая. Кто конкретно их схватит? Легион? их соперники или случайно подвернувшийся отряд рыщущих. В любом случае судьба их будет незавидна. Для меня это тоже момент истины. Примкнули я к облаве или наоборот попытаюсь вытащить Анаанну из стремительно сужающегося кольца? Я-то склоняюсь ко второму варианту. Вот только бы геоманка снова не попыталась меня убить, пока я буду ее спасать. «Черт, ну почему все так запутано?» «Я до сих пор не уверен, что поступаю правильно, но на размышления времени не осталось». Я снова двинулся вперед, держа в поле зрения, поставленный для ориентира Мингир. План был простой. Обойду его кругом, очертив таким образом окружность метров десяти в диаметре. Если не найду ничего интересного, переставлю и снова сделаю круг». Так у колдуний не получится меня запутать. А если повезет, то я и на них самих наткнусь. Туман стал заметно пожиже. Но жизненные силы продолжал высасывать. Я обновил пульсацию и на пару метров увеличил дистанцию до Мингира. Похоже, сестры слабеют, и у них не получается держать прежнюю концентрацию мехкаана, Либо они просто рассеивают его на более обширную область, чтобы сбить с толку облаву. «Да, точно. Я уже слышу звуки битвы. Вроде бы совсем близко, но это может быть обманчивым ощущением. Я проверил, в онлайне ли маворик, Но хоть здесь повезло». «Я нашел ее». Безо всяких предисловий выпарил я, продолжая озираться. «Но нужна помощь». «Где ты?» Сходу приняв мой тон, отозвался мажор. «Север Лардаса, священной земли Саавара. Точные координаты не могу сбросить. Сам себя на карте не вижу из-за серого тумана. Но тут неподалеку озеро большое, со светилищем на берегу. Дай мне минуту». Он отключился, а я продолжил свои блуждания в тумане. Звуки битвы доносились, кажется, со всех сторон, и временами искажались, будто меня то и дело окунали головой в воду. Иногда я замечал на самой границе видимости какие-то силуэты, но это вполне могли быть и просто эффекты самого тумана. «Ну же, Анна Анна, покажись!» «Я не враг вам!» — выкрикнул я, не особо надеясь на то, что меня услышат. «Эти люди пришли не со мной! Позвольте мне помочь вам!» Кругом по-прежнему стояла тишина. Хоть бы лягушка какая-нибудь квакнула, но нет. Только смутный шум вдалеке и шлепание моих ног по мокрым кочкам. Из-за тумана казалось, что у меня зрение стало черно-белым. Даже трава стала какой-то выцветшей. Снова задрожал чат-медальон. Причем так, будто пытался вырваться у меня из рук. Сразу два запроса на голосовой чат. От Вульфа и от Маврика. От Вульфа еще несколько текстовых пришло. Я отправил целителя в мут и ответил на вызов Маврика. Я понял, где ты. Уже мчусь к башне тени птиц. Дыхание его и правда было прерывистым, будто он разговаривал прямо на бегу. Отлично, подмога мне не помешает. Ты особо не обольщайся. У меня на дорогу уйдет пара часов, не меньше. Постарайся продержаться. Она, Анна, жива? Вроде бы да. Вроде бы? Да нет времени объяснять. Ладно, постарайся вывести ее. «К ближайшей башне Тенептиц, Она к юго-западу от вас, километрах в...» «Да знаю я. Сам был там утром». «Ладно, не отвлекаю. Просто постарайся вытащить ее оттуда живой, умоляю». «Попробую. Но учти, тут целые рейды игроков. Красный Легион и еще кто-то. Сейчас грызутся между собой, но они явно пришли сюда за ней». «Понял». Я тоже постараюсь стянуть туда, кого успею. Держись, мангуст!» Он отключился. «Держусь, держусь!» Только вот что я сделаю в одиночку против десятков прокачанных игроков? Вся надежда только на то, что получится выскользнуть из окружения незаметно. Туман вокруг меня вдруг превратился в такое плотное облако, что я потерял из виду мингир. «Черт!» Я остановился. Сосредоточился, отдавая мысленный приказ. Звук был такой, будто что-то тяжелое, проволокли по густому, не застывшему раствору бетона. Мингира я не видел, но манипулировать им по-прежнему мог, так что просто призвал к себе. Оставляя за собой глубокую борозду на влажной земле, он потянулся ко мне, остановившись на расстоянии вытянутой руки. А что если каменный таран? Я ударил по столбу, отталкивая его от себя в другом направлении. Двигался он так быстро, что пробил заметный коридор в тумане, обеспечив мне видимость метров на пятнадцать. Притянул к себе снова и снова занес кулак для удара. «Мне повторить?» — выкрикнул я. «Буду бить вслепую во все стороны. Сможете уклониться?» «Прекрати!» — зашипел рассерженный голос откуда-то слева. Я разглядел одну из сестер, вынырнувшую из тумана, ту самую, с зелеными волосами. «Позвольте мне помочь вам. Я уведу вас отсюда, иначе вас хватят, слышишь же? Они уже близко. Это ты их навел на наше убежище». Я зарычал, закатывая глаза. «И зачем мне это? Если бы я был с ними заодно, я бы и пришел вместе с этим отрядом. Зачем мне соваться к вам в одиночку?» «Ты думаешь, мы тебе поверим?» — отозвалась еще одна сестра, появляясь правее и позади меня. «Как мы можем тебе доверять?» «Мы не знаем тебя!» — вторила ей еще одна. «Вообще-то в этом и смысл доверия», — раздраженно отозвался я. «В том, чтобы просто верить. Тем более выбора у вас нет. Вы серьезно думаете, что сможете одурачить вашими фокусами с туманом целый отряд игроков?» «Мехкаан столетиями охранял наше племя от чужаков. В этот раз он вам не поможет. Вы еще целы только потому, что игроки дерутся друг с другом. Когда они закончат, отряд победителей просто прочешет туман плотным строем. Или выкурят вас из этой низины навесным огнем. Да мало ли способов. Заткни свою лживую пасть, чужак. Мы все равно не поверим тебе». Сестры смотрели на меня со злостью и неприязнью, но я видел в их глазах и другое — страх. Страх загнанного зверя, поминутно оглядывающегося на преследователей. А звуки битвы, кстати, стали гораздо тише, но не потому что отдалились, а потому что, похоже, сражение подходило к концу. «Он прав», — раздался из тумана негромкий, но твердый голос Анны. Через мгновение появилась и она, заметно побледневшая и осунувшаяся, как, впрочем, и остальные сестры. Янтарная корона на ее голове пульсировала неровным светом, но, похоже, этот артефакт лишь преобразует их энергию, своей не имеет. Так что долго они манипулировать туманом не смогут. «Ну как мы можем?» Снова вспыхнула одна из колдуней, но тут же осеклась. Достаточно было одного строгого взгляда Верховной Геоманки. «Все кончено, Кайра. У нас просто не осталось другого выбора, кроме как довериться ему». «Да чем он может нам помочь?» «Я уведу вас в безопасное место. Главное нам сейчас вырваться из этого болота и желательно при этом пустить пыли в глаза преследователям». «Это место хотя бы защищено Мехкааном», возразила Зеленоволосая. За пределами тумана мы слишком уязвимы. Я проведу вас и буду защищать в пути. Один? Недоверчиво усмехнулась она. Да, блин, один. В сердцах огрызнулся я. А у вас есть какой-то другой выход? Куда ты нас хочешь вывести? Спросила она Ана. Нам нужно двигаться на юго-запад к ближайшей башне Тене Знаешь, где это? Она кивнула. Но мы на землях рыщущих не унимались, сестры. А к югу, замки чужаков, мы не сможем. Мы попытаемся. Перебила ее она, она. И довольно привлеканий. Она обернулась ко мне. Веди. А мы постараемся отвлечь твоих соплеменников. Но учти, силы мои на исходе. Поэтому ты пойдешь одна. Перебила ее Кайра. Это была самая старшая из колдуней с изрядно побитыми сединой волосами, но все еще прямой спиной и гордой посадкой головы. «Что? Мы будем поддерживать мехкан здесь, пока сможем. Запутаем врагов, а ты уходи. Но ты не хочешь отдавать туманную корону? Уже ни к чему цепляться за нее. Мы же слышали ваш разговор там, в убежище. Я думаю, чужак прав. У нас ничего не выйдет». Весь этот замысел с первородным эфиром был ошибкой. «Не говори так, мы еще будем бороться. Вся наша борьба держится на тебе», — спокойно отозвалась Седая. «Она закончится, если те люди снова найдут тебя и очистят твою память. И тут уже не поможет никакая наша магия». Колдуньи замерли, глядя друг к другу в глаза. Пауза продлилась всего несколько секунд, но даже я со стороны чувствовал, какая буря эмоций проносилась у них за это время. Наконец она, Анна, решилась и шагнула навстречу старшей сестре, сняла свой янтарный обруч и переложила ей на голову одним плавным движением и тут же крепко обняла преемницу, тоже всего на мгновение. Времени на долгие прощания у нас не было. Без короны она, Анна, заметно поникла и будто бы даже стала ниже ростом. Обернувшись на остальных, она дрогнувшим голосом шепнула: Сестры! В этом коротком слове сплелось все и боль расставания, и ужас от предстоящей потери, и благодарность, и обещание вернуться. Иди! твердо произнесла Кайра, прикрывая глаза и вскидывая руки к вискам. Туман вокруг нас зашевелился, как живой и в нем образовался узкий, но хорошо заметный коридор. По нему мы с геоманткой и устремились со всех ног. На то, чтобы выбежать из зоны действия Мехкаана, ушло куда больше времени, чем я ожидал. Оказавшись за его пределами, мы вскарабкались по крутому склону холма и оглянулись. Серый туман окутывал обширную область диаметром в несколько сотен метров. Сверху можно было разглядеть в нем едва заметные силуэты, хаотично передвигающиеся по низине поодиночке и небольшими группами. Похоже, игроки пока еще не сообразили, что это не просто туман. Это даст некоторое время. Я в очередной раз чуть не взвыл от досады, вспоминая, как бездарно потерял Маунта по пути сюда. Воскресить его можно было только часа через три, так что большую часть дороги до башни Тени Птиц нам придется одолеть пешком. А как сейчас хотелось пришпорить скакуна и умчаться отсюда подальше и побыстрее. В том, что нам нужно на юг, а не на север, наверное, есть даже некоторое преимущество. Преследователи не ожидают, что мы будем двигаться туда, откуда пришли они сами. — Ты как, бежать можешь? — спросил я Анаану. Выглядела она неважнецки и на ногах держалась нетвердо так что вопрос был вполне своевременным. Я готов был в случае чего просто забросить ее на плечо и тащить на себе всю дорогу. В реале это было бы тяжеловато, но мой аватар Вартари, сейчас бы даже легендарную дочку Дикана, героиню похабных историй Стинга, утащил бы, не запыхавшись. Единственное, что меня смущало, так это то, что верховная геомантка племени Серого Тумана вряд ли согласится на такое положение. Да мне и самому неловко. Хоть она и лишилась короны, оставалось в ней что-то такое, что заставляло относиться с пиететом. И она, похоже, к такому привыкла. «Обо мне не беспокойся», гордо вскинув подбородок, ответила она. «Вперед! Давай для начала доберемся вон до той рощи». «Соображает. Пока мы за пределами тумана, как на ладони. Трава хоть и высокая по пояс, но скрыться в ней... Не получится. А вот в полукилометре от нас виднеется довольно обширная роща, тянущаяся к югу. Мы побежали. Не очень-то резво приходилось подстраиваться под темп геоматки. Усугубляло положение то, что на пути к роще нам предстояло трижды спускаться в глубокие ложбины между холмами и потом снова подниматься наверх. В этих местах степи были похожи рельефом на сморщенную шкуру шарпея. Хотя, может, это и к лучшему. Пока мы в низинах, нас не так заметно издалека. В лесу ненадолго остановились, чтобы Анаанна она смогла отдышаться. Я активировал ауру силы земли и врубил пульсацию. Не столько для себя, я и так успел полностью восстановиться от урона, полученного от Мехаана, сколько для геомантки. «Я и сама могла бы...» — улыбнулась она, но я увидел что она просто пытается держаться бодрячком, хотя на деле все еще слаба. Мы нашли в зарослях крохотную полянку, окруженную с трех сторон густыми кустами, и там присели, прислонившись спинами к стволу дерева. Когда кончилось действие пульсации, я запустил еще один цикл. «Уверен, что у тебя бы получилось лучше. Ну, уж чем могу?» «Небольшая подпитка мне не помешает», — благодарно кивнула геоманка. Я рада, что ты понемногу осваиваешь умения, полученные у Красной скалы. Пока даже не все успел попробовать. Мало того, по двум умениям защитной ветки, окаменению и песчаной завесе, я даже толком описания не читал. Впрочем, окаменение я уже опробовал на своей шкуре в качестве объекта этого умения. По сути, это способ вывести одного из участников боя из игры на некоторое время превратив его в каменную статую, которая не может атаковать, но и урона при этом не получает. Можно набрасывать его и на себя, и на союзника, и на противника. Иногда этот трюк может иметь стратегическое значение. С песчаной завесой тоже все просто. Когда изучал информацию по школе Земли в офлайне, мне попадались видео, в которых монахи применяли это умение. Вокруг монаха поднимается плотный песчаный вихрь, мешающий прицеливаться лучникам и дальнобойным магом и частично гасящий дальнобойный урон. Этим вихрем можно очертить довольно обширную арену, несколько метров в диаметре. Тоже может быть полезно и для личной защиты, и при игре в группе. Но вообще, как я окончательно убедился, набор стартовых умений монаха школы янтарного единорога четко намекает на роль саппорта группы. Оглушаешь противников и ломаешь им строй падающий скалой или каменным тараном. Лечишь союзников силы земли и пульсацией. Обеспечиваешь артиллерийский обстрел каменной осыпью. Прикрываешь отлучников песчаным вихрем. Ну и скользящий мингир, как универсальное оружие защиты и нападения. Не очень подходит под мой стиль игры. Особенно если учесть, что я частенько действую в одиночку. Но она на направа. Иногда умения стихии Земли оказываются весьма кстати, так что я потихоньку ввожу их в свой арсенал. И, конечно, я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Ранг мастера мне все равно нужен и в этой стихии, раз уж я решил освоить их все. «Но ты хочешь стать мастером Земли?» Будто, прочитав мои мысли, спросила Анна-Ана. Она. Я даже вздрогнул от неожиданности. «Конечно». Иначе бы вообще не брался за паломничество к Красной скале. К полумерам я не привык. Да, и об этом наш общий друг тоже предупреждал. Вымученно улыбнулась она. Знаешь, она наклонилась, перебирая какие-то украшения, свисающие у нее с пояса, отцепила большое с яйцо, кусок дымчатого серого янтаря и протянула мне. Держи. Раз ты стремишься стать мастером, Это тебе понадобится. Если сегодня что-то пойдет не так, у тебя еще долгое время не будет возможности получить это». Я принял подарок из ее рук и только тогда сообразил, что это такое. «Туманный янтарь» — второй квестовый предмет, необходимый мне для допуска к испытанию на Мастера Земли. «Благодарю тебя, Анна-Анна». Я слышал, что раньше, чтобы получить его, нужно было пройти большой путь и выполнить множество заданий, чтобы завоевать доверие племени Серого Тумана. На это сейчас нет времени. К тому же своим поступкам ты и так завоевал мое доверие. И это самое малое, чем я могу тебя отблагодарить. Прости, что разозлилась на тебя там, в убежище. Когда я поняла, что мы обнаружены и к нам двигается большой отряд твоих сородичей, я была вне себя от гнева. И я подумала, что ты... Да я понимаю. И я тебя не виню. Но куда ты хочешь отвести меня? Разве есть для меня сейчас в артаре место, где я смогу быть в безопасности? Честно, не знаю, есть ли. Но если кто-то из игроков и может тебя спрятать, то это Маварик. Он уже спешит сюда с подмогой. Надеюсь, мы сможем продержаться. Но зачем я ему? Мы знаем про твои сны, Анна-Анна. Про воспоминания о другом мире. Она обернулась. И на мгновение глаза ее сверкнули магическим огнем. Я успел разглядеть светящиеся кольца вокруг радужки. Кажется, она готова была снова напасть на меня, но сдержалась. Не бойся, мы сохраним твою тайну и поможем вспомнить больше. Зачем это вам? Мы хотим докопаться до истины, узнать, откуда эти воспоминания и кем ты была в прошлой жизни. Это для нас очень важно. И вы сможете это сделать? Надеюсь, не стал врать я. Что ж, надежда — это лучше, чем ничего. Я тоже так считаю. Я прикрыл глаза, сканируя местность в режиме медитации. Вроде все чисто, куча всякой мелкой и средней живности кругом, но игроков поблизости не чую, это хороший знак. Но рассиживаться на месте мы, увы, не можем себе позволить. Она, Анна, это тоже понимала, поэтому, едва я встал, поднялась за мной следом. Мы побежали дальше. Я выбирал маршрут так, чтобы мы продвигались на юго-запад, как можно дольше оставаясь под прикрытием леса. Но, увы, надолго этой тактики не хватило. Лес заканчивался, и к югу от нас простирались холмистые степи, перемежающиеся с небольшими рощицами деревьев или зарослями кустарника. А еще чуть дальше к югу придется лавировать между возделанными полями, огороженными пастбищами и другими владениями рейнджеров и других гильдий. Мы начали подниматься по крутому склону холма, и тут уж она, Анна, не смогла меня дурачить своей гордостью. Идти ей было тяжело, и ноги уже были стерты в кровь. Я поставил ей плечо и дальше большую часть подъема практически тянул следом. Однако именно она, несмотря на усталость и потерю большей части магической силы, первой заметила опасность, вздрогнула, ахнула и замерла, вцепившись мне в одежду. Я едва не зарычал от досады на самого себя. Отвлекся и после выхода из леса не прислушивался к течению цы. Вроде и так видимость на сотни метров вокруг. Но нежданные гости появились из-за гребня холма, на который мы поднимались. Целая группа пеших игроков. «Мангуст?» — окликнул меня знакомый голос. «Ты-то какого хрена здесь делаешь, малой?» Она молча спряталась у меня за спиной. Я чувствовал, как ее пальцы судорожно стиснули мою безрукавку. — Стой тихо! — шепнул я. — Я разберусь. — Их много! — напряженным голосом возразила она. — Я чувствую в них силу. Будь осторожен. Они очень опасны. — О да, я знаю! — вздохнул я, и, скрестив руки на груди молча смотрел на приближающихся к нам стальных псов.